День. Поезд мчался к Токийскому заливу. Тейн объяснил напарнику, что пробить портал в квартире он не смог из-за колпака. Диаблера накрыл дом магическим пологом, препятствующим любым переходам. Полог не пропускал фамильяров, мешал писать сообщения. Поэтому Рамон не смог собраться быстрее. Они на хвосте. Звучит, как в дешевом шпионском боевике. Но Тейн нервничал. Он не был уверен, что история завершится хэппи-эндом. Основатель располагал значительным влиянием в срезе. Там целая группировка. Мегаполис разворачивал свои фрактальные построения. Перебирал светящиеся призмы домов. Зажигал рекламные полотнища. Разматывал кабели улиц. Под крышей вагона гнездились дурные предчувствия. Тейн хотел добраться до острова Адайба. Этот район контролировался куратором и несколькими мощными ведунами, так что оборотни не рискнут переступить запретную черту. Поэтому, добавил охотник, им выгодно напасть раньше. Никита пожалел, что в рюкзаке нет агрома. Да, огнестрел в Токио под запретом, но мертвецов законы не волнуют. Ствол в кобуре придал бы охотнику немного уверенности. Диаблера тяжело убить задумчиво проговорил Тейн. «Знаешь, чем они отличаются от перевертов? Рамон покачал головой. «Оборотень переделывает свою плоть, меняет форму, а Диаблера создает иллюзию отсутствия. Понимаешь, все думают, что колдун окопался в далеком срезе. Он как бы вселяется в тело оборотня и манипулирует им в своих интересах». «Это не так?» «Отчасти так». Тейн задумался на пару секунд. «Но чаще всего Диаблера находится рядом с тобой. Его тело невидимо. Крутые Диаблера, так называемые «основатели», отправляют на поле боя своего астрального двойника. Этот двойник держится рядом с оборотнем. Контролирует его. Смерть оборотня ничего не значит. Двойник просто возвращается к своему хозяину. Поезд огибал высокую башню с мигающим на крыше маячком. По клетчатому туловищу башни ползли иероглифы. Чтобы победить основателя, нужно атаковать его тень. Закончил убийца. Ударишь по тени палкой – колдуну станет плохо. Ударишь ножом – он не поднимется. Умрет далеко за гранью реальности. Ведь астральный двойник – это его дух. Вагон въехал в тоннель. Тьма накрыла сидящих внутри. Прошло несколько секунд до автоматического включения потолочных панелей. За эти краткие мгновения что-то произошло. Вспышка. Пассажиры экспресса перестали быть людьми. Рамон увидел оскаленные пасти волколаков, ухмыляющегося пардуса и пеструю компанию Раткинов. С последними Рамон еще не встречался. Раткины или крысолюди? имели рост среднего человека, передвигались преимущественно на задних лапах и умели пользоваться холодным оружием. Собственно, клинками владели все продвинутые переверты. Со временем они вырабатывали в себе навыки частичного перекидывания. Например, могли оставить себе пальцы на передних лапах, чтобы удерживать меч. Но к подобным приемам супостаты прибегали редко, предпочитая орудовать когтями и клыками. Правильное решение. Против дробовика меч не поможет, а в замкнутых пространствах когти более эффективны. Да и бегать по стенам, используя человеческие кисти, нереально. Но вот они, Раткины, с мечами, топорами и кастетами. Впалые грудные клетки крысы людей были защищены стальными пластинами. Одна тварь нацепила на предплечье манику, что сделало ее похожей на римского гладиатора. Длинные хвосты извивались в предвкушении боя. На кончиках этих отвратительных отростков Никита заметил дробящие насадки. Шарики с острыми шипами. Спина к спине. Приказал Тейн. Держим проход. Быстро. Рамон достал нож. Тейн ничего не стал доставать. Просто выпрямился и шагнул в узкий коридор, разделяющий сиденья. Рамон оценил фронт работы. Ему достался меньший участок вагона. Парочка волколаков и поджарый нувиш с кастетом на правом кулаке. «Вот же мать твою!» – подумал Никита. «Придется вспоминать приемы живого боя». «Придется вспоминать приемы живого боя». Когтисто-клыкастое воинство пришло в движение. Рамон отключился от звуков, доносившихся из другого конца вагона. Сконцентрировался на оппонентах. Один волколак подпрыгнул, нереально выгнулся в воздухе и вцепился когтями в потолок. Второй оборотень метнулся к Рамону по проходу. Ну виж, неспешно двинулся следом. Самое глупое в такой ситуации – ждать развязки. В тренировочных лагерях охотников учили выживанию в рукопашной с перевёртыми. А еще учили тактики сражения в тоннелях и коридорах. Из этих уроков Никита вынес простую истину. Атаковать одновременно оборотни не могут, поэтому нужно расправляться с ними по очереди. И делать это быстро. Вот только потолок позволяет сволочам нападать в двух плоскостях. Волколак, бежавший по проходу, опережал своего напарника на две головы. Он прыгнет раньше. Понял Рамон. Сделав три быстрых шага, охотник сместился влево. Потолочный оборотень успел среагировать, а его напарник промчался мимо. Никита, не глядя, ткнул ножом вверх и попал. Волколак, закладывая вираж, открыл шею. Кровь хлынула из сонной артерии, заливая пол, сиденье и одежду Рамона. Выдернув клинок, Никита пригнулся. Поток воздуха сообщил ему, что человек койот пролетел мимо. Волчье тело отвалилось от потолка и рухнула к ногам Рамона. Лапы конвульсивно скребли по металлическому покрытию. Рамон выпрямился и увидел картину жуткой бойни. По вагону были разбросаны ошметки звериных и человеческих тел. Раскочивший вперёд волколак лежал в проходе, неестественно прогнувшись. «Сломан позвоночник», — догадался Рамон. Тейн бежал по стене. Словно и не было никакой гравитации. Словно охотник-ведун принадлежал к числу тех, с кем сражался всю жизнь. Рамон завороженно наблюдал за действиями напарника. Тейн в несколько прыжков покрыл дистанцию, разделявшую его и Пардуса. Зверь взмахнул когтистой лапой. Но промахнулся. Тейн сделал сальто, приземлился рядом с тварью и нанес удар. Вот только ударил он, не ножом или кастетом, и не в тело своего врага. Тейн всадил руку по самый локоть в пол вагона. раздался страшный скрежет. Рука, подобно острому отточенному клинку, прошила металлическую пластину. Охотник ударил в тень пардуса. Зверь схлопнулся. За доли секунды двухметровая тварь сжалась в точку и перестала существовать. Зато рядом воздух сгустился, выталкивая в реальность бледного типа. Голова с дряблыми мышцами и обвисшим животом. Седые космы Диаблера были перехвачены кожаным ремешком, украшенным непонятными висюльками. Колдун жадно хватал ртом воздух. Тейн выдернул руку из пола и рубанул ладонью на отмаш. Голова старика упала на пассажирское тело. «Господи!» – подумал Роман. «Да этот тип голыми руками способен целый зверинец перебить!» В следующую секунду Никита понял, что наблюдают за шоу компании «Койота». Тварь медленно обернулась, все еще сжимая в лапе кастет. Посмотрела в глаза охотнику а потом бросилась бежать. Нувиш прыгнул через два пассажирских кресла, оттолкнулся от спинки, царапая эко и вильнул в проход. Там его и настиг нож, брошенный Рамоном. Лезвие врубилось под лопатку оборотня, вынудило его споткнуться. Сделав еще два шага, койот упал. «Хороший бросок», — похвалил Тейн, приблизившись к напарнику. Думал... Упустишь его. Рамон промолчал. Слишком часто на его пути встречались люди, подобные Тейну, самоуверенные и доверяющие только себе. Ладно, Тейн хлопнул Никиту по плечу. Чистой рукой. Мы почти приехали. Куда тебя выводить? Домой. Куда же еще? Ты псих. Сказал Рамон. Валик пожал плечами. «Хотели город? Получите, распишитесь». Ржавчина встретила путников невыносимым пеклом и рыжей пустыней, простирающейся там, где некогда цвели степи. Обычный для этого среза ландшафт. Вот только над миром доминировало сооружение, о котором Рамон прежде слышал, но не верил в его существование. «Бродячий город». Исполинская структура, взламывающая пространство. Гусеничные опоры поднимают столбы пыли. В небо упираются сверхпрочные леса, в которые вмонтированы рельсовые краны, технические блоки, цистерны с водой и углеродным топливом. Пулеметные турели, зенитные орудия и совершенно невообразимые механизмы. Выше платформа, служащая основанием для города. Дома Сложенные из кубических сегментов. Парковые зоны, ветряки, трубы промышленных предприятий, вертолетные площадки и навигационные башни. Расстояние скрадывало детали. Но масштаб роботизированного монстра с трудом укладывался в голове. Рамон знал, что бродячие города курсируют по обширной территории, охватывающей казахские и монгольские степи. «Некоторые структуры заезжают в Восточную Сибирь, в те области, где нет болот и зыбучих песков, разумеется». «Красота!» – тихо произнес Ефимыч. Азарот ничего не сказал. Но по лицу некроманта было видно, что его уже тошнит от технических чудес. Колдуну нравились примитивные миры, похожие на его собственный. Пусть там будут религиозные секты, «Или тайные масонские ордена, но избавьте нас, высшие силы, от геодезических куполов и странствующих поселений». Кондиционер едва справлялся с жарой. Белёсое небо и рыжая пустошь. Серия техногенных катаклизмов едва не похоронила человеческую цивилизацию на ржавчине. Население планеты сократилось в разы. Выжившие научились строить барьеры между собой и взбесившейся природой. Развилась климатология. Синоптики стали уважаемой кастой. Фишка ржавчины заключалась в том, что она пыталась уничтожить людей всеми доступными способами. Ураганами, песчаными бурями, цунами и землетрясениями, электрическими штормами и селевыми потоками, жарой и холодом, магнитными аномалиями и прочей мерзостью. Увидеть систему в этой цепочке напасти могли лишь избранные. Потомственные синоптики, ревностно оберегающие свои секреты. Охотники понимали, что попасть в город – их основная задача. Если разразится электрическая буря, все умрут. Вездеход не обладал достаточной степенью изоляции. Его проектировали для других условий. Но главной проблемой было топливо – соляра. «Город движется к нам», — заметил Нюхач. «Если мы остановимся, то сможем сэкономить топливо». «Согласен», — поддержал Валик. Рамон с тоской посмотрел на бортовой компьютер. Спутники Йотунхейма остались в прошлом. Здесь никакой навигации. «Тормози, Ефимыч». Арктос замер. «Убери звукоизоляцию», — попросил Рамон. В кабину ворвался низкий гул, исходивший от механического чудовища. Потом все стало тихо. Видимо, город корректировал курс, а возможно, наращивал скорость. Гул сообщал о включении маршевых двигателей: Что это за город? Спросила зарот. У него есть название. Рамон пожал плечами. В этих краях хватает таких городов. Они колесят по пустыне. «Иногда стыкуются и торгуют, иногда воюют». «Ты не знаешь», — сделал вывод некромант. «Они примут нас?» «Примут», — заверил Кадилов. «Есть неписанный закон. Путники, нуждающиеся в помощи, принимаются на борт. А если мы бегалые преступники?» Азарот хмыкнул. «Статус уточняется», — пояснил Рамон. «Нас запихнут в карантин. Обследуют, убедятся, что мы не оборотни и не чумные, сделают запросы, проверят наши показания. А потом решат, давать ли нам временный вид на жительство. Потянулись нескончаемые часы. Бродячий город обрастал деталями, усложнялся и загромождал собой горизонт. Конструкция смахивала на букву уша, развернувшуюся палочками к земле, вращались шестерни. Гусеничные ленты вминались в бурый грунт. У подножья опор клубилась пыль. Вскоре от конструкции отделился вертолет. «Это еще что?» Насторожился Азарот. «Вертушка?» Пояснил Кадилов. «К нам летит». «Зачем?» «Вступить в контакт?» «Мы же...» «На траектории исследования. Ромон вздохнул. Сейчас пилот нащупывает подходящую волну. Пробует связаться с необычным вездеходом, вынырнувшим на радары из пустоты. Связь не ладится. Какое он примет решение? Чем ближе вертушка подлетала к Арктасу, тем меньше она нравилась Рамону. Это был многофункциональный Скорпион, применяемый на ржавчине для спецопераций и разведывательных рейдов. Некоторые модели Скорпионов переделывались для боевых задач. Их оснащали тяжелым ракетным вооружением. Вытянутый кокпит, скошенные вниз крылья, с гроздьями смертоносных игрушек, винты в кольцевых поворотных крыльях верхнего ряда. Хвост, напоминающий лукасовские истребители, нас размажут, сказал Рамон. Я иду наверх. Никто не стал возражать. Все понимали, что переговоры с закрытым вездеходом. Не отвечающим на запросы в радиоэфире, никто проводить не будет. Люк впустил жару внутрь Арктоса. Рамон наспех переоделся в джинсы, кроссовки и серую футболку. Натянул кепку на голову. Прихватил с собой белую майку и дробовик. Выбравшись на броню, Никита привязал майку к стволу дробовика и принялся махать импровизированным флагом над головой. Винчестер был разряжен. Вертушка зависла в нескольких метрах от вездехода. Винты всколыхнули рыжую пыль. Погнали клубы этой дряни во все стороны. Рамон защитил нос банданой, но мелким частицам это не особо мешало забивать пазухи. В нижней части скорпиона открылся люк, выпуская переговорщика. Солдат спустился на тросе, отстегнул карабин и приблизился к вездеходу. Рамон присмотрелся к посланцу. Легкая форма, кепка цвета хаки, спрей-распиратор. На ногах берцы. Через плечо переброшен ремень автоматического карабина. «Привет», – сказал Рамон. «Понимаешь, Эспер?» Посланец ответил не сразу. «У меня лингвачип. Теперь понимаю». Пришлось напомнить себе, что ржавчина – технологичный мир. Тут распространены импланты. Люди модифицируют себя, И свою среду обитания, чтобы выжить. «Я прошу убежища, заявил Рамон, – «для себя и своих спутников». «Кто вы?» «Мы из Йотунхейма». Никита подумал, что не стоит углубляться в подробности. «Охотники на перевертов? «Члены профсоюза?» «Да». «Пауза». «Хорошо», – согласился переговорщик. Вы будете помещены в карантинную зону. Стандартная процедура. Мы свяжемся с местным куратором и уточним ваши личности. Это понятно. Оружие придется сдать. Рамон вздохнул. Как скажете. Солдат развернулся и пошел прочь. Эй! Окликнул Рамон. Как нам попасть в ваш город? У нас солярка на исходе. Горожанин задержался. Быстро с кем-то переговорил на неизвестном языке. Микрофона или других средств коммуникации Рамон не заметил. Что ж, это ржавчина, детка. «Ждите приближения города», – велел солдат через полминуты. «Мы спустим пандус». Забрав переговорщика, скорпион умчался к шагающей структуре. Великая красная равнина Никита часто вспоминал первый визит на ржавчину. То, что он сюда вернулся спустя некоторое время, это даже символично. Истощенный слой, безысходность. Самум, укрывший забытое поселение плотной песчаной взвесью. Луна, опыливший глаз. Фантазия импрессиониста. Очертания домов сглажены. Зыбкая реальность, которой нельзя доверять. Высаживались транспортеров. Рамона выдали карабин М4 с выдвижным прикладом. В магазине 30 серебряных друзей, подготовленных к свиданию с нежитью. Рунический штык-нож. Никаких касок и бронежилетов. Эти безделушки замедляют движение. Оборотни не стреляют. Они грызут вас, рвут когтями. Рубят короткими и длинными клинками, так что опустите на глаза очки ночного видения с оцифровкой и молитесь своим богам. Не забудьте дома распиратор. это ваша единственная защита от пыли. Погнали!» – рявкнул Капрал. Тени охотников отделились от массивных туш БМП, всосались в воющую круговерть, вмонтировались в сердце хаоса. Монгольские города потрясли Рамона. Нет, не своим величием или нищетой, скорее похожестью. Ты идешь по улицам и видишь дома, точь-в-точь точь напоминающие те, к которым привык. Серые панельные многоэтажки, унылые подобия хрущевок, деревянные хибары с распахнутыми в ночь ставнями. Улан-Батор это настоящий заповедник СССР. Все эти стелы украшенные советскими орденами, безликие госучреждения из красного кирпича и серого бетона, трущобы пригородов, заполненные покосившимися бараками и похожими на НЛО юртами. Внутри типичная Средняя Азия, ковры на стенах, допотопные зомбоящики, металлические кровати, обшарпанные тумбочки и платяные шкафы. Северные границы конфедерата. Правительству Бангкока было плевать на этих людей. Никто не интересовался монгольскими пустошами. До прихода первой волны оборотней. Теперь тут находился фронт. Пересекались владения людей и перевертов. Рамон шел на зачистку с Полиной. Вокруг переплетались убогие улочки Бор-Ундера, города-призрака, в котором проживало несколько сотен человек. Таких поселений на равнине хватало. Тут жили в основном старики, торговцы металлоломом и сталкеры, добывающие в опустевших заводских цехах неведомые артефакты, ушедшие цивилизации. Все это добро стекалось в города-государства. Могучие форты, заключившие между собой политический союз и построившие новую формацию. Азиатский конфедерат. Песчаная буря укрыла Борундер пеленой рыжего мрака. Очки ночного видения достраивали картинку, по крупицам оцифровывая реальность. Справа – вереница гаражей. Проржавевшие ворота – примитивные граффити. Схематичные изображения гениталей. Слева – панельная пятиэтажка. Уродливые выросты балконов – ржавый лес антенн вычерчивающихся на фоне мутного неба. Распиратор мешал говорить. Полина знаками показала Рамону, что нужно идти дальше. В конце улицы высилась вторая пятиэтажка. Оттуда и поступил сигнал на зачистку. Они не спешили. Песчинки вгрызались в стекла очков, шуршали под ногами, норовили влезть под камуфляж. Фонари не горели. Кое-где светились квадратики окон. Пара окошек на дом. Не больше. Рамон вывел на очки карту города. Сверился. Убрал карту. Перевел М4 в одиночный режим. Сделал глоток из гидратора. Дома казались павшими великанами. Пустыня давно поглотила асфальтовые тротуары, занесла улицы ржавой мерзостью. Стены пятиэтажек. Обветрились. Покрылись выщербенными и непонятными наростами. То ли плесень, то ли отложения какие-то. Не разобрать. Дом, перегораживающий улицу, встретил охотников черными оконными провалами и ледяным спокойствием. Ночью температура в пустыне опускалась за нулевую отметку, так что приходилось включать термоподогрев. Сложно представить, что люди выживают в таких условиях без специальной экипировки. Подъезд. Рамон знаками велел Полине держаться сзади и шагнул в мрачный зев, неосвещенный парадной. Деревянная дверь отрезала завывание ветра. Синхронно вспыхнули подствольные фонарики. Пыль заплясала в тонком луче. Рамон двинулся вперёд. Аккуратно переставляя ноги. Именно в этом подъезде зафиксирована активность перевёртов. Песчаные коты. Так сказали на инструктаже. Отсыпаются здесь днем, а после заката прочесывают город в поисках добычи. Собственно, что здесь прочесывать? Кучка неудачников, пристроившихся за бортом цивилизации. Первый этаж. Четыре двери. Одна сорвана с петель. Во второй зияет брешь. Третья и четвертая заперты. В закрытых квартирах оборотни не селятся. Ну, крайне редко селятся. После трансформации сложно выйти наружу. Выламываются коробки, разбиваются стекла. Лишь самые продвинутые бойцы способны сохранять кисти и применять их для осмысленных действий. Быстро проверить открытые квартиры. Пыль, кости, истревшая одежда. Окаменевший кал, сломанная мебель, прогнившие ковры. В одной комнате обнаружился телевизор с треснувшим кинескопом. Второй этаж. Все двери нараспашку. В первой же квартире Рамон наткнулся на переверта, обгладывающего человеческую руку. Матерый койот со светящимися в темноте глазами. Рамон всадил пулю в череп оборотня. Тот даже взвизгнуть не успел. Полина скрылась на кухне. Оттуда донесся тихий хлопок. Сегодня охотники действовали без шума, оснастив винтовки глушителями. Вторая комната, ванная и туалет. Чисто. На балконе склад древних газет, написанных на монгольской тарабарщине. Дальше. На третьем этаже обнаружился целый выводок песчаных котов. Узкий коридорчик прихожей помешал им атаковать одновременно. Первой на незваных гостей бросилась самка. Рамон уложил ее точным выстрелом в сердце. Самец оторвался от останков тощего старика и поднял окровавленную морду. На секунду эта картина, подсвеченная мутной луной, отразилась в очках Полины. Хлопок. Кот покатился по скрипучим доскам заливая их кровью. Детеныши зарычали и бросились на обидчиков. Второе поколение перевертов. Прирожденные звери. Необращенные. Рамон и Полина методично перебили всех. А потом звереныши начали менять форму. Комки ярости и шипения уступили место скрюченным детским телам. Двое мальчиков и девочка. С отсутствующей половиной головы. Сегодня охотники применяли разрывные пули с серебряным напылением. Мальчишкам было по 7-8 лет, девочке около 10. Именно тогда Рамон возненавидел свою работу. Грузовая платформа, лязгнув, поползла вверх. Загудела лебедка. Натянулись плоские канаты. Вездеход втягивался в чрево бродячего города. Подбрюшье шагающего исполина представляло собой сложное переплетение каркасных блоков, лифтовых и крановых направляющих, противовесов, труб и силовых кабелей. Под перекрытиями нижнего яруса сновали роботизированные турели, диагностические и ремонтные кабины, камеры наблюдения. Когда платформа проходила через слоёный пирог, начиненный трубами, гудящими проводами и лязгающими механизмами, Рамону показалось, что он попал в индустриальный ад. Секунды урбанистического кошмара. Остановка. Все это время охотники стояли на платформе, держась за металлические поручни. За их спинами техники и агенты службы безопасности досматривали Арктос. Перекинувшись парой слов с одним из агентов, Рамон выяснил, что бродячий город имеет название. И Ерихон. Кадилову название понравилось. Это позволило Никите подкалывать напарника трубами и качеством стен местных домов. Платформа остановилась. К Рамону приблизился техник. «Нам нужно отогнать вездеход». «Куда?» – поинтересовался Никита. «В изолированный бокс для более тщательного осмотра». «Отгоняйте!» «С управлением разберетесь?» Техник кивнул. «Вполне». «А нам что делать?» Вступил в диалог Друнг. Техник подозрительно покосился на нюхача. Видимо, с этой расой он прежде не встречался. «Ждите у платформы. За вами придут». Поручни с лязгом втянулись в платформу. Рамон с опаской перешагнул условную черту, разделявшую подъемник и нижний ярус бродячего города. Ощущение бездны под ногами мешало сосредоточиться. Двигатели вездехода запустились. Машина, казавшаяся прежде Исполинской, сдвинулась с места, отползла в сторону и неспешно развернулась. Вся проверочная бригада находилась внутри Арктоса. «Что с нашими вещами?» – спросил Азарот. «Как обычно», – объяснил терпеливый Ефимыч. Проверка. Потом все вернут. Некромант мрачно кивнул. Его вновь оставили без рунического топора. Похоже, это оружие значило для колдуна гораздо больше, чем он хотел показать. Рамон осмотрелся. Ярус казался бесконечным. Бродячий город, подобно своим собратьям, был рассчитан на 10 тысяч жителей. Структура кочевала по пустыне, делая редкие остановки. Размер конструкции издалека было сложно оценить, поскольку в бескрайних пустошах отсутствовали выступающие объекты. Мозг взрывался по мере приближения вездехода к опорам и Ерихона. Гусеничные ленты напоминали железные реки. Три опоры с девятью спаренными основаниями. Вращались исполинские барабаны, ведущих колес. Вгрызались в землю штампованные звенья. Сотни тысяч тонн нависали над головой странников. Махина Арктаса затерялась на фоне лязгующего и громыхающего ужаса, бросившего вызов безжизненным просторам ржавчины. Сейчас Никиту окружали гулкие территории подбрюшья. Так назвали этот район пустынные бродяги. Над головой стальное небо. Во все стороны протянулись нагромождения ящиков, цистерн, списанных механизмов. Рамон видел ремонтирующиеся транспортеры, между которыми сновали паукообразные твари. Вспыхивали сварочные дуги, гудели шуруповерты. Выли дисковые пилы. Под потолком сновали автоматические краны. Грузы сортировались в соответствии с запрограммированными логистическими принципами. Между цистернами и ящиками сновали фигурки людей, одетых в оранжевые комбинезоны. Никита проводил взглядом Арктос. Лавируя в механическом хаосе, вездеход укатил в неведомую даль. Охотники остались стоять в безжизненном свете люминесцентных ламп. Метрах в пятидесяти слева зияла щель, забранная арматурной решеткой. «Небо в клеточку», — хмыкнул Рамон. Решетка отгораживала шумный мир под брюшки от бурых пустошей и покрасневшего предзакатного солнца. Все, что разрешили оставить при себе охотникам, это личные вещи и предметы гигиены. Никаких стволов, боеприпасов и продуктов питания. Разумный шаг для людей, опасающихся террористов, пищевых отравлений и вспышек неведомых болезней. Рядом остановился электрокар. Грузитесь, ребята! Водитель обратился к новичкам на Эспере. Значит, городская администрация уже знает, что в Ерихон пожаловали гости из параллельного среза. Идем! Рамон махнул рукой в сторону электрокара. Пора в карантин. Компания охотников забралась внутрь машины. Устроившись на жестких сиденьях, Странники приготовились к неожиданностям. Например, к эпидемиологическим боксам, докторам в защитных костюмах, пластиковым переходникам и прочей атрибутике NF-сериалов. И ошиблись. Электрокар доставил гостей к очередной лифтовой шахте. Гладкая призма, соединившая плоскости нижнего яруса. Водитель кивнул в сторону шахты. «Приехали!» Когда все выгрузились, Сопровождающий ткнул кнопку вызова. Спустя несколько минут створки кабины разошлись. «Прошу». Лифт привез странников в зону карантина. Водитель остался в кабине. Нажимая кнопку, пояснил. «Направо по коридору. Там приемная». Створки сомкнулись. Рамон быстро оценил обстановку. Коридоры белые двери с двух сторон. Номера и надписи на неизвестном языке. «Пошли», – сказал Ефимыч, – «покончим с этим». Коридор привел их в нишу с письменным столом. Пожилая женщина в белом халате оторвалась от заполнения бумаг и взглянула на посетителей. «Карантин?» Никита кивнул. Отметил про себя, что персонал и Иерихона поголовно владел межсрезовым языком. «Это хороший знак». Война с перевертами вынудила обитателей ржавчины тесно сотрудничать с профсоюзом. Поэтому вживленные лингво-чипы имели в своей базе эспер. «Ваши имена» — Рамон назвал себя и представил своих спутников. Женщина, выдвинув из столешницы плоский монитор, начала водить пальцами по сенсорной панели. «Работаете на профсоюз?» «Да». Пара кликов. «Имена непосредственных кураторов». Рамон хмыкнул. Взгляд женщины стал жестким. Что смешного? Кураторы не называют себя. Никаких имен, Цель прибытия – охота. Галочка. Надолго планируете задержаться в Ерехоне? Рамон задумался. Ответил Ефимыч. Неопределенный срок. Мы разыскиваем кое-кого. Хорошо. Кивнула женщина. Последние клики. Экран с тихим шелестом скрывается в столешнице. Женщина убирает бумаги в ящик. «Карантинный бокс», — говорит она. «Сутки вы проведете там. Если все в порядке, получите визу».